Засадился Скоморошина за единый стол напротив молодой княгини Настасии Миколешны, и говорил он князю Владимиру, Владимир, князь столь на Киевский, выпил я чарочку от князя от Владимира, позволь мне-ка чарочку зелена вина и поднести князю Владимиру позволил владимир князь столь киевский наливал скомаороена чарочку зелена вина и подносил то князю владимиру принимал владимир чарочку одной рукой выпивал чарочку одним духом говорил молодой скомарошина и выпил я чарочку от князя алёшеньки поповичи позволь мне налить еще чарочку зелена вина и поднести князю алёшеньки поповичу позволил ему владимир князь столь на киевский наливал скомоороена чарочку зелена вина и подносил князю алёшеньки поповичу принимал алёшенька чарочку одной рукой выпивал чарочку одним духом говорил молодой скоморошина поднес я чарочку князю владимиру и поднес я чарочку князю алёшеньке поповичу А позволь-ка мне налить чарочку зелена вина, Поднести молодой княгине Настасье Миколешне. Позволил ему Владимир князь киевский Наливал скоморошина чарочку зелена вина, Разводил медами стоялыми И подносил Настасье Миколешне. И в ту чарочку опустил обручный злочен перстень, Которым перстнем они обручалися с молодой Настасией Микулишной. Настасия Микулишна скорешенько вставала на резвы ножки, принимала эту чарочку одной рукой и стала пить эту чарочку зелена вина. Говорил тут молодой скоморошина, если хожь добра, так пей до дна, а не хожь добра, так не пей до дна. Настасия Микулишна, она была женщина неглупая. И спила эту чарочку до донышка, к ее кустам, ка сахарной им, Прикатился ее злочон перстень, как возьмет она на правую наручушку, С той сочарочки злочон перстень, повытряхнет и усмотрела свой обручальный злочон перстень, Которым перстнем обручалась с молодым добрынюшкой-никитинцем. Как она тяпнула чарочкой о золот стол! Оперлась в его плечика могучие, И скочила-то она через золот стол, И берет его за ручушки белые, За его заперстни зазлоченные, И целовала его во уста сахарные, И называла-то любимую державушкой. Говорила она речь ему умильную, — Ай же, свет, моя любимая державушка! Молодой добрынюшка-никитинец, У баб волос долог, а ум коротенький. Я не послушала твоего наказу богатырского, Сделала я дело неповеленное, Побоялась я князя Владимира, Стал ко мне Владимир похаживать, Стал меня замуж за Алешеньку посватывать И стал мне ко Владимир князь пограживать. Ежели не пойдешь замуж за Алешеньку Поповича, Так не только во городе Вакиви Не будет тебе места и за Киевом. Побоялась я угрозы княженецкие». Пошла замуж за богаторя алёшеньку попович Молодой Добрынюшка Никитинец, Он скорешенько скачил тут на резвые ноги. Схватил он Алешеньку за желтой кудри, Стукнул Алешу о кирпичин мост. Стала Алешенька по мосту погалзывать, Говорил Добрыня князю Владимиру. Владимир, князь столь киевский, Свою жену-то сам бережешь. А чужую жену замуж даешь. муж в лес по дрова жена замуж пошла. Стал Владимир князь добрыню уговаривать, стал добрынюшка униматься.